Вглубь черной пустыни Отдохнув, продолжали путь вверх по долине На обоих склонах тянулись те же черные мрачные скалы, разбитые трещинами то на огромные неуклюжие кубы, то настроенные стройные тонкие столбы Растительность вдоль ручья становилась все беднее, хвощи попадались реже Папоротники и пальмы совсем исчезли, и только трава и сладкий тростник продолжали окаемлять берега ручья. Но ночлег остановились у последнего сухого дерева, чтобы воспользоваться им в качестве топлива. Сварили чай и пили его в большом количестве с соком тростника, чтобы обмануть голод, так как никакой дичи не попадалось». После чая Макшеев и Каштанов вздумали подняться на склон долины, чтобы осмотреть местность. Последняя представляла собой равнину, растелавшуюся во все стороны на далекое расстояние. Только на юге, километра в двадцати, над ней поднималась группа плоскоконических гор. Когда оба исследователя отошли на несколько десятков шагов от края обрыва, так что долина ручья совершенно скрылась из виду, они почувствовали всё мрачное величие окружавшей пустыни. Чёрный голый утёс, усыпанный крупными и мелкими осколками, отделившимися от него под влияние высокой температуры вечно греющих лучей, представлял почву этой пустыни. Нигде ни кусточка, ни былинки, один чёрный камень под ногами до горизонта, небо с красноватым плутоном над головой, Абсолютно непроходимая пустыня, грозившая верной смертью от голода и жажды, смельчаку который решился бы надолго углубиться в ее необозримые просторы. У черного камня, нагретого Плутоном, было жарко, как у раскаленной печи, а сверху жгли отвесные лучи Плутона, от которых решительно негде было укрыться. Только горы, поднимавшиеся на юге, выносили маленькое разнообразие в ужасную, подавляющую монотонность пустыни, потому что они были не черные, а изобиловали белыми, красными и желтыми полосами и пятнами. Рассмотрев местность, Каштанов сказал своему спутнику, «Я думаю, что нашему проникновению вглубь таинственной страны поставлен недалеко отсюда окончательный предел». «Долина, по которой мы идем, вероятно, оканчивается там, у группы гор. Я боюсь, что дальше расстилается такая же мрачная пустыня, абсолютно непроходимая, без специального снаряжения, без больших запасов воды, провианты и топлива. Неужели вся остальная часть внутренней поверхности Земли представляет такую же раскаленную пустыню? Вероятно, что так» по крайней мере, до окрестностей входного отверстия у Южного полюса, если такое существует. Ведь влагу, необходимую для растительности и животной жизни, внутренняя поверхность получает через эти отверстия. Очевидно, море, которое мы переплыли, составляет последний резервуар этой влаги. Но, как мы видели, господствующие здесь северные ветры могут заносить эту влагу и дальше – за последнее время мы этих ветров не ощущали, кроме редких бурь с грозами. Вероятно, последние тучи, приходящие с севера, разряжаются над морем и в ближайшей к югу от него полосе. А дальше, над этой раскаленной пустыней, несутся только остатки влаги. Воздух не насыщается ими, и дожди невозможны. Значит, мы дойдем только до этих гор на юге. Да. Доберемся до них и увидим, правильно ли мои соображения. Что же делать, если на этом пути мы не найдем нужных нам сернистых руд? Эти горы, судя по их форме и цвету, вероятно, представляют потухшие вулканы. А на склонах вулканов почти всегда можно найти серу. Я почти убежден, что там мы найдем все необходимое. И повернем назад... Я думаю, нужно воспользоваться тем, что мы уже проникли так далеко от моря, и сделать еще экскурсию на юг, чтобы убедиться, что пустыня непроходима. Тогда наша совесть будет спокойной. Мы сделали все, что в человеческих силах. Но, может быть, в другом месте море проникает дальше на юг, а, следовательно, даст нам возможность проникнуть дальше? Если мы отнимем у муравьев наши вещи то можем проехать вдоль берега моря на восток и на запад и убедиться в этом. Насмотревшись на пустыню и бросив прощальный привет синей поверхности моря и его зеленым берегам, которые чуть виднелись на севере, за краем пустыни, геологи направились обратно к своему лагерю. Когда они спускались по расселине, скользя на осыпях и прыгая с глыбы на глыбу, они услышали один за другим два выстрела. «Что это? Неужели муравьи забрались так далеко и напали на наших товарищей?» — заметил Каштанов. «Нужно поспешить на помощь», — ответил Макшеев. Удвоив быстроту спуска, они через несколько минут достигли подножия склона и бегом направились к месту стоянки. Но их тревога оказалась напрасной. Не муравьи напали на товарищей, а благосклонная судьба послала голодающим запас провизии. Сидя на берегу ручья, Папочкин и Громека заметили черную тень, пронесшуюся над ними. Они подняли голову и увидели, что над долиной кружит большой птеродактиль, внимание которого, может быть, привлекла блестевшая на солнце жестянка. Недолго думая, они схватили ружья и выстрелили, когда ящер, описывая новый круг, спустился ниже. Одна пуля попала, и животное свалило. Это был очень крупный экземпляр, длиной от головы до кончика хвоста больше полутора метров, так что его туловище имело много мясистых частей. Насытившись ужином из ящера, залегли спать поочередно карауля, так как мясо, разложенное на камнях для провяливания, нужно было беречь от летучих ящеров, которые могли сюда залететь. На следующий день движение вверх по долине продолжалось. Путешественники были нагружены запасами сушеного мяса, а также сладкого тростника и топлива, так как опасались, что всего этого выше по долине уже не встретят. Долина действительно становилась все более и более пустынной, а растительность на берегах ручья попадалась все реже. Сернистая руда не встречалась, и теперь Каштанов возлагал единственную надежду на вулканообразные горы в верховьях долины, которые к концу длинного перехода казались уже совсем близкими. Немного не доходя их, долина сузилась и превратилась в короткое ущелье, которая вывела путешественников в котловину, расположенную у самого подножия гор. К всеобщему удивлению, на дне котловины оказалось довольно большое озеро, скалистые берега которого местами были покрыты зеленью. Небольшие хвощи, папоротники и тростник росли группами на более отлогих участках берега, прерывавшихся невысокими скалами. Это озеро представляло удобное место для стоянки, где можно было оставить лишний груз, чтобы подняться налегке на горы в поисках серы или сернистых руд.